Глава 25. После работы к Матвею буквально летело. Шеф сам вызвал меня и отпустил в приказном порядке в 6 часов, поскольку няне стало плохо и необходимо срочно ее подменить. Матвей, жутко довольный и уже одетый по-уличному, встретил меня прямо у двери, взял за руку и повел гулять. Помнит мои обещания!» До прихода няни у нас и есть чуть-чуть больше двух часов. Папа разрешил выйти вместе с охраной погулять в кафе. И что еще для счастья надо? Мы чудесно погуляли, правда, в детском кафе стали более заметны отличия мальчика от остальных ребят. Матвей сидел за столиком чинно и спокойно, внимательно и важно читал меню, очень аккуратно ел, сидя с серьезным лицом. В то время как ребята его возраста и секунды не могли просидеть на месте, куда больше их занимала расположенная в центре зала игровая. Когда принесли заказанные мной Матвеем детские молочные коктейли и фруктовый салат, мне со спины на плечо покровительственно легла чья-то рука, а бархатный голос произнес «Приятного аппетита». Резко обернулась. «Владимир Витальевич, зачем так делать? Я чуть не посидела». «Извините, Мария, не подумал. Вы не против, если я присоединюсь к вашей трапезе? Еще не ужинал. Тут отбивные есть в меню». Взглянула на детский яркий низкий столик, за которым мы с Матвеем сидим, на маленькие декоративные стульчики, которые такой мощный мужчина, как Василиск, наверняка способен сломать, только раз на них присев. «Мне кажется, вряд ли тут есть такое мясо». «Вот меню», – протянула боссу картонную книжку, разрисованную шариками и клоунами. «Шеф под любопытными взглядами окружающих мамочек, а тут в основном они, Матвея, ну и под моим» заинтригованным, как ни в чем не бывало, садиться за стол. Хм, надо же. Оказывается, тиран может естественно и в то же время эффектно смотреться в любой обстановке, а не только в кабинете с плеткой в руках. Причем в обоих случаях ни капли не смешно. Единственное только, ноги шефа под столом не поместились, и теперь коленка шефа упирается мне в бедро, а отодвинуться особо некуда. Зал в это время переполнен. Стейка, как и предполагалось, в меню не оказалось. Поэтому босс взял себе суп с мини-пельмешками, картофельную машинку с котлетами в виде колес, а дополнительно еще картофельные улыбки, то же самое, что картофель фри, только в виде улыбающихся лиц, овощную тарелку, вареники и чай. И вот такая картина. Сидит за детским столиком солидный дядечка в дорогом деловом костюме, в очках, с крутыми часами, кейс опять же под ногами стоит. «Ну и кушает дядя картофельную машинку». «А, шеф, за что вы так со мной?» «Теперь моя жизнь никогда не станет прежней». «Вы сломали все мои старые представления о ней». «Мария, вы кушать хотите?» «Что?» «Не сразу поняла, о чем спрашивает босс. Находилась в легком трансе». «Вы так жадно смотрите на то, что я ем». «Вот я и подумал». Василиск пододвигает ко мне тарелку с улыбающейся картошкой. «Угощайтесь». Он еще и издевается. Пока я зависла, Матвей не растерялся и забрал себе часть картофеля с папиной тарелки. «Может, еще что-нибудь возьмете?» Соблазнительным тоном и коварной улыбочкой произнес Треве. «Матвей!» Мальчик отрицательно покачал головой. «Ну, а вы, Мария?» Начальник взял меню. «О, -о, -о. вот как насчет макарошек с сыром? Или картофельный тортик с сосисками гриль?» Очень завлекательно звучит. Нет, спасибо, я сыта. Перед выходом пирожками угостили. Кто угостил? Тиран прищурился. Чуть коктейли мне подавилось. Сегодня в бухгалтерии день рождения одной дамы весьма почтенного возраста праздновали. Коллеги отметились для порядка в женском цифровом царстве, как самые желанные гости и вернулись довольные, сытые и с пирожками. Владимир Витальевич, я наклонилась ближе к шефу, почти к самому уху, и очень тихо поинтересовалась: Шеф, а почему вы мне вопрос про пирожки задали, словно строгий прокурор? Ревнуете, да? Настало время тирана давиться чаем. Вам показалось, Мария Ивановна? Стоило вернуться домой, как почти. Тут же стали звонить претендентки на роль няни, уточнять дорогу или просить, чтобы их пропустила охрана. Одна позвонила и сказала, что задерживается. Увы, как раз та, на которую я возлагала самые большие надежды в плане ее резюме квалификации, опыта и прочих параметров. И вот в 7 часов на пороге появились две девушки. Одна совсем юная, с большой квалификацией, причем, как оказалось, как в верхней своей части, так и в нижней. А вторая девушка постарше – очень высокая, длинноногая, настоящая модель. Думаю, шеф должен оценить девушек. Уже с порога у потенциальных нянь, когда те стали осматриваться, натуральным образом потекли слюни. Причем даже не в переносном смысле. Девушки, раскрыв рты, осматривают просторный, красиво отделанный холл и останавливают на мне свои слегка замутненные шокированные взгляды. Я хотела быть приветливой и простой, но, глядя на реакцию гостей, не смогла удержаться и напустила на себя суровый вид. Благо, я до сих пор еще в рабочем костюме выгляжу по-деловому. Здравствуйте, девушки, меня зовут Мария Ивановна. Я личный помощник Владимира Витальевича, и, как вы уже знаете, ему требуется няня для сына. Идемте, я провожу вас сначала к нему для прохождения первичного собеседования. И если все будет хорошо, вы отправитесь на собеседование к мальчику. Вы готовы?» Девушки с готовностью кивнули. «Следуйте за мной». Чем дальше девушки заходили вглубь дома, тем более шокированным становился их вид, а слюни уже стали на пол капать. Перед гостиной, перед тем, как девушек впустить к 3 я встала так, чтобы не упустить их реакцию на моего шефа. Картинно открываю двери. В зале, эффектно развалившись в кресле лицом к дверям, сидит мой босс, словно сошедший со страниц модного бизнес-журнала о миллиардерах. Та, что с квалификацией большой, выронила сумку, а у второй няни реакция получилась проще. Просто челюсть отвисла и все. Невольно загордилась своим начальником. Шикарный у меня босс. Вон как в ступор способен водить лишь одним своим видом. Я, когда приглашала девушек на собеседование, упомянула, что глава семейства вдовец, и сейчас у нянь тройной удар. Богатый, одинокий, шикарный. Девушки незамужние я специально узнавала. Владимир Витальевич и няни прибыли. Шеф очень внимательно с головы до пят оглядел новоприбывших, и няни, похоже, забыли, как дышать, замерли и с чистым восторгом глядят на Триве. «Проходите и присаживайтесь, девушки». Кратчево произнес босс, и так это было, не знаю, притягательно, что ли, что я сама чуть не пошла и не села, но вовремя опомнилась. не шли вглубь комнаты на негнущихся ногах, правда, та, что с большой компетенцией, опомнилась быстрее и, сев в кресло, выпятила эту свою компетенцию в наиболее выгодном для будущего работодателя виде. Правильно, надо сразу демонстрировать все свои достоинства, но в случае с Василиском лучше бы она начала с ума удалилась из гостиной, дабы не мешать собеседованию. Шеф решил принять обеих девушек сразу, чтобы не терять зря времени. «Ну, а я тихо радуюсь, что это не я там прохожу собеседование. Еще одно собеседование у тирана я бы не выдержала. Первого хватило с лихвой». Прошло еще полчаса, а шеф все не вызывает меня обратно. Если честно, я была почти уверена, что няня вскоре покинут дом, Но, похоже, все складывается наилучшим образом. Начальник заинтересовался. Не выдержала. Пошла проверять, не съел ли там Василиск бедных нянюшек. Тихонько открывают дверь гостиной. «О, не съел!» «Живо девы, сидят как мышки и с восторгом заглядывают моему шефу в рот. А босс все так же расслабленно сидит в кресле и вещает об условиях труда». «Вы же понимаете, девушки...» Уход за моим сыном должен быть наилучший. Вы должны будете обеспечить ему всестороннее развитие и бесконечную заботу. Но сыном ваши обязанности не ограничатся. Вы готовы к тому, что ваши обязанности <coughs> будут расширены? Порой мне вечерами бывает одиноко в этом большом доме. Хочется хорошую собеседницу. Вы готовы на это пойти? Девушки с готовностью отвечают. «Да, да. Я в легком шоке. Тиран этак с ленцой самоуверенно улыбнулся. «Но много собеседниц мне не нужно. Сначала решит мой сын. Если ему понравится только одна из вас, то на этом выбор закончится. Ну, а если обе, то и приняты будете вдвоем. А я уже сам решу, кто будет иметь дополнительные обязанности». «Ого-го! А шеф палку не перегибает?» «Мария!» «Да, Владимир Витальевич. Вхожу в гостиную. Оказывается, шеф меня заметил. Неудобно получилось, поскольку заглядывала я практически в щелочку. Босс следил за дверью?» «Проводите Анну к Матвею и проследите за тем, как он примет няню. Потом мне доложите». «Анна – это та, что с квалификацией». «А Ангелина?» «Будем соблюдать очередность». «Ангелина пока побудет здесь». Тиран бросил на модель хищный взгляд, и та буквально затрепетала от радости и, может быть, еще от чего. «Ой, что это? Босс прямо сейчас няню для скрашивания вечеров тестировать будет?» «Разврат». «Делать нечего». Повела Анну к Матвею. «Настроение убивательное. Хочется пойти и устроить тирану скандал с громким хлопанием дверью. Нет, я не ревную» просто возмущена моральными устоями своего начальника. Нет, конечно, подыскивая няню, я, возможно, нечто подобное для Триве и подразумевала, но не так представляла. Не ожидала, что все будет так цинично. Впрочем, мне-то Триве тоже примерно в такой форме сделал предложение оказывать ему ряд услуг. Уже первые 10 минут пребывания Анны с мальчиком показали, что девушка не подойдет. Нет, Анна в плане обращения с ребенком хорошая, ласковая, Еще и будучи так замотивирована, с Матвеей чуть ли не пылинки сдувает. Был бы у нее хвост, завиляла бы им. Но вот настоящей квалификации никакой, как и опыта. Анна противненько так сюсюкает с Матвеем, словно с младенцем, шумная, суетливая. И сам мальчик смотрит на няню, как на дурочку. Когда няня попыталась занять ребенка рисованием, тот и вовсе отвернулся от нее и ушел в дальний конец комнаты. Там сел на пол, взял в руки машинку и уткнулся взглядом в пол. Все последующие попытки няни найти контакт с мальчиком ни к чему не привели. Матвей замкнулся и никак не реагировал на внешний раздражитель в виде новой тети. Девушка в какой-то момент отчаялась настолько, что схватила ребенка за плечо и развернула к себе, буквально заставляя его смотреть на себя. Ну, в общем, все. Терпение мое истякло. «Анна, спасибо вам. Идемте». Девица недовольно поморщилась, и ее лицо вдруг стало прямо неприятным. И это убавило девушке еще очков. «Можно еще немного?» «Нет, идемте. Сейчас очередь Ангелины». Матвей остался в детской, и я повела няню обратно в гостиную. Стоило мне и Анне подойти к дверям нужной комнаты, как двери сами резко распахнулись, и из комнаты с безумным взглядом и испуганным лицом выскочила совершенно голая Ангелина. Девушка пулей пронеслась мимо нас с Анной. В руках убегающей няни я заметила ворох одежды. Мы с Анной в шоке и робко застыли на пороге гостиной. «Проходите», — ледяным тоном приказал тиран, сам попутно кому-то звоня по телефону. Мы с няней неуверенно переглянулись и все-таки вошли. «Алло, Тимур, тут где-то в квартире голая девушка бегает. Найди ее и выправди». «Что?» «Нет, одеться дай». Тиран убрал телефон и остановил тяжелый взгляд на Анне. Девушка испуганно сжалась и так осторожно придвинулась ко мне, словно ища защиту. «Ну-ну». «Мария Ивановна, как Матвей принял Анну?» «Ну, пока не очень, но в дальнейшем есть надежда, что...» «Нет. Матвей за достаточно короткий временной период определяет, подходит ли ему тот или иной взрослый для контакта. Анна, спасибо, что пришли, но вы не подходите. До свидания». «Мария, проводите няню». «Надо сказать, что Аня особо не расстроилась и довольно резво пошла за мной к выходу. Я быстро вернулась в гостиную, так как любопытство замучило. Присела в свободное кресло». «Владимир, а что у вас тут произошло с Ангелиной?» «Вскоре после того, как вы с Анной ушли, эта няня начала до меня грязно домогаться и оголяться. Мне пришлось сделать ей замечание и прогнать». Как-то не верится, что все было именно так. Во всяком случае, из уст тирана все звучит подозрительно просто. «И что, вот прям так ни с того, ни с сего начала?» М «Да». «Ну, может, вы ей намек какой дали?» «Что вот прямо сейчас хотите себе вечер скрасить?» «А какая разница, Мария?» «Важен результат. Как можно прийти на первое собеседование, в первый раз в жизни увидеть человека...» И ради какой-то выгоды предлагать ему себя. Это с головой там что-то не в порядке, или с совестью, воспитанием. И значит, к Матвею такую девушку подпускать нельзя. Хм, то есть предложить деловые интимные отношения, это у вас проверка такая? И если бы я согласилась, вы бы меня выгнали? Шеф окинул меня непроницаемым взглядом. Но, во-первых, Мария, мы с вами на момент моего вам предложения уже не первый день были знакомы. А во-вторых, вы отказались, так что, как бы я поступил тогда, вы никогда теперь не узнаете. «Так нечестно!» — возмутилась Яна, что Владимир лишь пожал плечами. «Кстати, вы вроде предлагали мне трех молоденьких нянь посмотреть. Где третья?» «Она задерживается, но что-то мне подсказывает, что уже не приедет». Как печально. Больше никого на сегодня нет. Есть, как вы и просили, отдельно в половину девятого подъедет еще одна няня. Не молоденькая. Хорошо. В точно назначенное время на пороге квартиры появилась женщина. 51 год. Есть дети и внуки, но живут в другом городе. Солидный стаж работы в детских дошкольных учреждениях. Антонина понравилась мне сразу. Спокойный характер, но в то же время энергичная, улыбчивая. По сторонам Нина, так няня просила ее называть, не оглядывалась дико, слюни у нее не текли, почти не удивлялась. Как пояснила мне женщина, в агентстве элитных нянь она уже давно приходилась работать в очень богатых семьях, так что, полагаю, может, и не такое богатство видела. Шефа новая претендентка вполне устроила, да и Матвей принял новую няню достаточно спокойно. Особой радости не проявил, но и открытого протеста тоже. Договорились, что поскольку у прежней няни случился рецидив, она сможет завтра прийти, но только на пару часиков, и Антонина приступит к своим обязанностям уже завтра, и если с мальчиком будет трудно или возникнут какие-то вопросы, будет звонить мне или отцу сразу. После второго за вечер легкого ужина уложила Матвея спать и, проходя мимо гостины с камином, заметила там босса. Зашла и робко присела в кресло рядом с диваном, на котором расположился шеф с планшетом. «Владимир Витальевич, доброй ночи! Я Матвея спать уложила». «Хорошо, Мария». Начальник отложил свой планшет и перевел взгляд на меня. Взгляд внимательный, изучающий, долгий и нескромный. Буквально ощущаю, как атмосфера в комнате знакомо сгустилась. Вновь в воздухе неуловимо витает напряжение. Полумрак. Камин. Он, она. Так, надо взбодриться, а то поплыла что-то. Скажите, если у Матвея все сложится с новой няней, я ведь стану особо не нужна? К чему вы клоните, Мария? Ни к чему, просто не вечно же Крамер будет проявлять ко мне интерес. А как вы узнаете, прошел интерес Крамера или нет? Ну, по подаркам. Как только перестанешь что-либо присылать, можно расслабиться. «Да, разумно. Только где-то вы ошибаетесь. Вы не перестанете быть нужной Матвею. Думаю, вы и сами уже заметили, что мальчик сильно к вам привязался и с готовностью идет на контакт». «И что делать?» Тиран склонил голову на бок. Теперь его взгляд стал оценивающим и каким-то пугающим. «Я и сам думаю над этим вопросом. Мне нужно некоторое время для принятия решения». По спине побежали мурашки. «Какого решения?» «Осторожно интересуюсь». Владимир отвернулся, разрывая контакт взглядов. «Пока точно не могу сказать». «Ладно, переведем тему». «Владимир, может, не надо было так с той няней? Как-то это все вышло некрасиво. Я вас не отчитываю, просто не понимаю, зачем». Мужчина пожал плечами. «Это помогло быстро раскрыть человека». Если бы я действовал мягко и благородно, на это понадобилось бы куда больше времени, а я ценю свое время. Кстати, заметили? Вы сейчас очень мило скрашиваете мой одинокий вечер. Если вы еще, наконец, все-таки пересядете ко мне на диван, будет еще лучше. Густо покраснела. Загорелись даже уши. Поспешно встала. Доброй ночи, Владимир Витальевич. И вам, Мария Ивановна. До конца недели я носилась, как белка в колесе. Подготовка презентации заняла уйму времени, а мне еще ведь и обычной рабочей деятельностью надо было заниматься. Зато должны приехать заказчики не только из города и окрестностей, но даже из других городов представители компании прибудут. Мероприятие получается, очень серьезные. Из нашего руководства, прознав о презентации, кое-кто тоже изъявил желание прийти, из-за чего мне добавили средств в бюджет – Мне кажется, нашли достойный выход, хорошо, да и еще и с выгодой развлечься. Так что презентация становится все более серьезным событием, а мой мандраж растет. Теперь плохо сплю ночами, прорабатываю все детали и программу вечера. Одно хорошо. Матвей относительно хорошо принял няню, ну и я сама с ней нашла общий язык. Действительно, очень приятная, такая теплая, что ли, женщина. Вдобавок ко всему, очень современная – Ну и самое главное, вообще со мной не спорит. Я и отец мальчика у нее за главных. Если говорим, что сделать, она делает беспрекословно. Но если уж ей кажется, что то или иное требование некорректно, очень мягко объясняет свою позицию, не указывая, а именно ставя в известность по поводу своего мнения. С Матвеем Антонине все же пока сложновато. Когда она ведет себя с ним мягко, Он делает, что хочет, ее совершенно не слушая. Если пытается быть строгой, сразу тотальная обида и полная замкнутость. В этих случаях Матвей сразу мне набирает, мой номер теперь первый в его телефонной книжке, и обиженно сопит в трубку. Жалуется мне так. С шефом у нас обозначился нейтралитет. Стараюсь вообще босса по минимуму видеть, но что-то не получается. И вот, наконец... «Настал день, которого я боялась и ждала. День презентации».